Глава 7. Неожиданности бывают разные. Чтобы привести супруга в чувство, скажитесь больной недели на две, уедьте к маме, на крайний случай сломайте лапу. Две недели заботы о детях и доме, творя чудеса, даже самым непрошибаемым оборотнем. Тайная книга оборотниц. Амулет-переноска сработал штатно, и трое взрослых и двое детей, оба сладко спали. С багажом оказались на пустынном просёлке на полпути от бадана к Сибаю. Вообще, городки связывал прекрасный мощёный тракт, но волкам нужно было обойтись без лишнего внимания, а потому сотрудник управления под прикрытием, живущий в бадане и содержащий компанию таксомобилей, встретил их именно здесь. «Называйте меня Вэнс Смаковский», представился немолодой мужчина с непримечательной внешностью, видимо, тоже под амулетом. Встретишь такого и потом даже описать не сумеешь. Я под прикрытием приглядываю за местной полицией. Здесь меня знают как шофёра таксо. Дом вам арендовали старой постройки с садом. На окраине Сибая. Подходы с улицы хорошо просматриваются. А уйти можно через сад и переулки, если что. Подвал тут добротный. Его укрепили магически. Занесли припасы. Там есть вода и место для сна. Воздуховод. Можно месяц сидеть внутри. А напротив вашего дома... Дом победнее, для охраны. В вашем доме есть телефон и визор, по которому вы можете связаться и с охраной, и со мной, если вам будет нужна срочная помощь. Но нужно ненавязчиво охранять сад. «Маг у нас как раз будет слугой садовника изображать», — кивнул гейп «Сможет наблюдать за посторонними, весь день на улице проводить без подозрений и под видом садовых работ ставить ловушки на незваных гостей». «Да!» Венс учтиво открыл дверцу даме. Мужчина усели сами. Мобиль тронулся. «Для прислуги у ворот домик имеется. Вполне комфортабельный. В самом доме, кстати, все удобства». «Еще бы. Я это специально говорила усмехнулась Вилда. «А повариху ты не оговорила?» — поинтересовался Гейб с надеждой. «Пыталась. Помни, как ты готовишь», — ответила Вилда с язвинкой. Но полковник назвал это излишеством. «Нельзя привлекать людей со стороны. Так что готовить будешь ты. И стирать, и убирать». Гейб захохотал. «Ты раньше была шутницей, Вилли!» — фыркнул он. Вилда открыла былый рот, но тот паромобиль подпрыгнул на кочке, и морно лежащая на руках у матери, проснулась. «Привет!» — заворковала Вилда, на глазах преображаясь. «Как ты, малышка?» Она потрогала влажный лоб, поправила платьице из плотной ткани. «Пить хочешь?» Девочка завозилась, пытаясь сесть, и кивнула. Оборотница посадила её удобнее. Вытащил из объёмистой сумки бутылочку с водой и дала дочке. Свободной рукой коснулась лба и щёчек малыша. Погладила животик. Керберт услышал сквозь сон, что кто-то рядом ест, и заплакал, не просыпаясь. Гейт нахмурился и потряс младенца. «Осторожнее!» — упрекнула Вилда. «Испугаешь!» Грол выразительно посмотрел на неё, но ребёнка стал будить осторожнее. Тот потянулся, открыл глазки и улыбнулся оборотню. «Вот молодец!» Невольно отвечая на улыбку, заговорил гейп «Ты, наверное, тоже пить хочешь?» Волчица молча извлекла из недр ещё одну бутылочку и протянула ему. Дом располагался на ченной и сонной улице, по которой пару раз проезжали телеги, запряжённые мулами, и один раз протрясся большой поробус с туристами. Далеко внизу дорога упиралась в море, но берег тут был скалистым и галечным. Купались только местные, а туристы, по словам Смаковски, Предпочитали песчаные пляжи в Бадене. Дом оказался красивым, слегка запущенным и по-старинному основательным. Из красного кирпича, два этажа, высокие окна, черепичная крыша. Сад зарос, но все деревья были увешаны плодами и ягодами, начинавшими спеть или уже румяными и сочными, а потому выглядел привлекательно и нарядно. С двух сторон за заборами виднелись такие же очаровательные дома. Вилда обошла сначала первый этаж, потом второй, заглянула в кухню. «Отлично!» – констатировала она, усаживаясь на диван в гостиной и опуская дочку на пол. Малышка немедленно обернулась и побежала знакомиться с новым жилищем. «Я занимаю кабинет». «Никто не претендует», – буркнул Грул, втаскивая из прихожей сундук. «Жалко, что нет спальни на первом этаже. Но, к счастью, здесь две отдельные спальни для хозяина и хозяйки». «А кому достанется детская?» – гей пыхтя занёс два необъятных саквояжа. «Ты что, кирпичи с собой привезла?» «Дети будут спать с нами». Вилда проигнорировала последний вопрос. «Мы с дочкой привыкли спать в одной кровати. А к тебе можно принести колыбельку. Спальни смежные, так что я спокойно могу ночью покормить малыша». «А может, колыбельку к тебе поставим? Тебе удобнее будет». Вкратчиво улыбнулся волк. «Нет, это тебе удобнее». Отбила подачу Вилда. «Он должен быть с тобой. Сколько раз повторять? Все. Несись с акваяжа в кабинет. Меня не беспокоить». «Я и так полдня потеряла. А ужин?» – удивился гейп «Готовь?» Она уже листала какие-то бумаги. «Холодильный шкаф и кладовка полные. Я буду мясо и овощи. Для морны сделай кролика на пару. Будь добр», – сказала она. И, поманив дочку, подхватила чемодан и открыла дверь в отделанный тёмным дубом кабинет с массивным столом и похожим на трон креслом. «Послушай, Вилда». Зайдя следом за ней с саквояжами и небрежно бросив их у кожаного дивана, начал гейп «Ты же шутишь, да? Следить за мелким буду я. Но домашнее хозяйство, в особенности готовка, женское дело. Может быть», — кивнула волчица, начиная выкладывать документы стопками на стол и бюро. «Если женщина чувствует к этому призвание, хочет заниматься только домом, лично я нет. Столица я нанимала служанку. Мне просто некогда было убирать и готовить. Я с Мурной иногда сутками сидела на работе». «Но зачем?» — поразился гейп «Если у тебя проблемы с деньгами, ты всегда могла попросить у отца». «Я не хочу от кого-то зависеть», – отрезала Вилда, но в глазах её мелькнула печаль. «Здесь нанять прислугу по понятным причинам невозможно. Мак будет ухаживать за садом и охранять нас. У меня работа и дочка, и ночные кормления Кирберта. Значит, ведение дома, готовка, уборка и уход за малышом – твои обязанности. У тебя есть другой вариант распределения обязанностей, при котором я смогу полноценно работать?» Гейб Артерих открыл было рот, чтобы возразить. Но понял, что возразить нечего. Вилда посмотрела на его шарошенное лицо и смягчилась. «Я буду помогать в выходные с готовкой и уборкой. Это будет справедливо. Закончу отчёт и смогу взять на себя завтраки. Но ближайшие недели я плотно занята. Где ребёнок, кстати?» Гроул слушал её всё больше мрачнее. «Хвостик бегает щенком где-то в доме. Куда ему деться?» «Маленький совет, Гейб». Тонко улыбнулась оборотница. «Никогда, никогда не оставляй ребёнка без присмотра!» «Что с ним сделается?» Отмахнулся Гролл ужасом, думая, на что он подписался. «Всё, что угодно. Он может упасть куда-нибудь, вылить на себя кипяток, съесть что-то вредное, порвать, сгрызть твои ботинки, пораниться и даже погибнуть. Пожала плечами Вилда. морно иди ко мне». Малышка-оборотница подбежала, взяла у матери резиновую козу и улеглась у стола чесать зудящие дёсны. Гейб развернулся и поспешно вышел. Вилда вбежала в гостиную, в которой оборотень громко поминал чью-то мать, а также женщину, любившую мужчин профессионально. На низкой атаманке лежал голенький малыш, весь испачканный чем-то тёмным. По светлой обивке расплывалось большое пятно шоколадного цвета. Однако ещё за пять шагов становилось понятно, что это совсем не шоколад. Гейб стоял, раздевая рот в беззвучном рычании а Вилда рядом вдруг засмеялась, Просто захохотала, так как она смеялась давным-давно, когда они были молоды и счастливы. «Да, бывает и так. Это самое безопасное из того, что может случиться». «Ещё один непрошенный совет, Гроул», — хохотнула она, вытирая выступившие слёзы. «Разведи мыло в холодной воде, когда будешь отмывать обивку». И дверь за ней захлопнулась. «Что с тобой?» Маг едва выговорил это от смеха. Он вошёл пару минут назад. Увидел друга с головой замотанной, как у орского кочевника. Повязка закрывала рот и нос. На четвереньках у низкой штуковины возле дивана. грол обернулся, сверкнул глазами и продолжил возить тряпкой. Беззаботный малыш, завёрнутый в полотенце, издавал жизнерадостные агуки, лёжа в бельевой корзине. «Хвостик!» — гнусаво объяснил волк, не отрываясь от своего занятия. «Что?» — не понял маг. «Говори громче!» «Не отмывается!» — невнятно донеслось до него. «Ничего не понимая Продолжал допытываться садовник. «Что ты бубнишь?» Оборотень с досадой махнул мокрой тряпкой. «А, какашки!» Догадался наконец Маккензи. «Новый опыт, гейп воспринимая это как возможность для развития!» Гроу щелкнул зубами, как злой и страшный серый волк. «В доме все спокойно!» Понятливо переключился напарник. Подходила любопытная соседка, милая старушка. Рассказал ей, что в доме будет жить Мейсфанс Ристерт. женой Олой и детьми. Мэйсис Клозин сказала, что здесь принято приглашать соседей на послеобеденный чай с булочками и печеньем. «А булочка она не оставила?» — спросил Гейб с надеждой, швырнул тряпку в тазик и сел на пол. «Ты еще можешь думать о еде?» — гнусно захихикал Мак. «Кстати, а что у нас сегодня с ужином? Кто готовит?» «Похоже, я…» — мрачно ответил Гроул. «И где он?» — возмутился Мак. «Жрать охота!» В него полетела тряпка. Он увернулся и с хохотом выскочил на улицу. гейп что ты делаешь с ребёнком? Почему он так кричит?» Хмурая волчица вышла в кухню. Там злой, как тысяча троллей, Гроул одной рукой качал орущего младенца, а другой что-то переворачивал на нещадно чадящей сковороде. «Не знаю!» Рявкнул обороти нервно. «Ело недавно! Не зевает! Живот мягкий! Не знаю! Дай его мне!» Оборотень чуть не бегом отдал ей младенца, схватился за ручку сковороды и с шипением затряс обожжённой рукой. Оборотница закатила глаза, взяла ребёнка поудобнее и ушла. Вернулась через несколько минут с корзиной и довольна малышом. Злой оборотень, замотанный мокрым полотенцем рукой, гримел кастрюлями. «Вкладыши в подгузнике гейп нужно менять. И иногда давать ребёнку полежать голеньким, чтобы избежать опрелостей. Ты не пробовал ходить в мокрых штанах? Тебе не понравится?» Она уложила ребёнка в корзину, поставила ту на широкий подоконник. За окном уже темнело. «Он спать хочет, бедняжка!» Малыш и правда закрыл глазки и засопил. морно хочет есть. Готов, кролик?» Гроул смотрел на заставленную посудой плиту, как на сложное уравнение. «Готов?» — повторила Вилда настороженно «Вот!» — гейп подвинул на край огромную кастрюлю. «Давно парится. Должно быть готов!» Вилда заглянула под крышку. На дуршлаге лежала большая кроличья нога. Целиком. «Гроул, я не ожидал от тебя особых кулинарных талантов, но догадаться порезать мясо ты бы мог. Оно же неделю готовиться будет». Она перевела на него укоризненный взгляд. «Да, он готов!» – неуверенно возразил Гейб, тычев кролика пальцем. Кролик упруго пружинил. «Рискнешь куснуть?» – хмыкнула Вилда. «Мне кажется, живым он был мягче». "И аппетитнее", со вздохом признал Грол, со звяканием закрывая крышку. Оборотница разочарованно махнула рукой и взяла с полки ещё одну кастрюлю. "Я приготовлю на всех кашу", сказала она. "Но завтра всё с тебя, Гейп. Мне несложно приготовить, но я целый день работала, и валюсь с ног". "Ты так говоришь, будто я ничего не делал", проворчал Гейп. "А что ты делал?", сунулся в окно Мак. "Ты же с ребёнком сидел, отдыхал". Гроу зарычал и кинул в него кроличьей ножкой. Судя по звучному шмяку, на роль оружия кролик был приготовлен идеально.